глава 256 военный совет в отличие от ноннель Эмин не слышал историю о маленьком демоне поэтому когда король поведал о своем путешествии вместе с безуммиями приобретного в процессе опытом он сильно засомневался в адекватности предложенной идеи Б без сомнения сила этого грозного врага использованная в нужный момент может в корне изменить баланс в предстоящей битве но если брать в расчет что безумие вправду заразительно как говорил тот гость тогда получится что против вражеской армии выступят только он до да его высочества вместе со своими помощниками даже в мыслях эта картина выглядела нелепо что уж говорить о том что капитан явно не желал увидеть подобное в реальности мужчина даже на несколько минут выпал из разговора пытаясь придумать способ не прибегать к услугам демона мой король, если позволите высказаться, я считаю, что этот план слишком рискованный. наконец начал он в таком вопросе как выживание целой стороны мы не можем полагаться на удачу не желая отдавать судьбу государства, которое он поклялся защищать в лапы демона эмин впервые за долгое время с того момента как ворон взшел на престол был категорично не согласен с его решением боюсь друг мой, мне придется это сделать я должен убить его. уил потер висок сосредоточившись на своих мыслях вновь рассматривая лежащую перед ними карту он искал подходящее место для возвращения безумия все чаще поглядывая в сторону столицы роя но вздохнув отказался от этой идеи полное исчезновение вражеской империи не выход тем более в этом были и свои подводные камни как например армия латийцев впавших в безумие будет проблематично защищаться от неконтролируемого и непредсказуемого врага простите если скажу лишнее но из вашей истории я понял что этот демон желает вергнуть мир в хаос что произойдет если ваша попытка расправиться с ним провалится на кону жизни миллионов простых граждан которые слишком слабы чтобы противостоять такому могущественному врагу плюс нет никаких гарантий что он не объединится с мухами капитан был напряжен ожидая ответа и не теряя надежды переубедить сидящего перед ним короля ворон не торопился отвечать амин только что озвучил его мысли да и что он мог сказать очень очень редко планы проходят по задуманному сценарию и уил понятия не имел что выкинет безумный маньяк на этот раз битцу с ним все равно что кататься на грёбаных американских горках и разбойник не мог обещать хпеяннда для всех честно говоря он бы и сам был не против отложить эту битву на годик к другой чтобы со стопроцентной вероятностью уничтожить того мелкого ублюдка но так уж легли карты я он начал было говорить но а его прервал грохот раскрывшейся от удара двери и в спальню влетела на ходу проглатое остатки жареного мяса растрепанная арина а постучать прикладывая ладонь к лицу спросила хозяйка комнаты особо не надеясь получить ответ М -м -м. проглотив брукса махнула рукой и шагнула к столу да чего я там не видела после чего уставилась на карту и продолжила надеюсь котенок ты обсуждаешь не только план противостояния рою но не забываешь и об этих грязных выродках ты имеешь в виду святых уточнил имин на что получил легкое покачивание головой в купе с задумчивым выражением лица и непонятное движение рукой ну да иногда их называют и так после чего девушка уставилась на ворона тот же сидел как пришибленный потому что честно говоря совсем упустил это из виду понимание того что из поля его зрения пропал враг не менее серьезный чем латийская империя заставило его широко раскрыть глаза и застыть в этой позе на пару секунд на то время пока парень пытался прийти в себя твою мать наконец прикрыв глаза и процедив сквозь зубы выражения обозначающее состояние оказавшегося в дерьме человека уул медленно встал и зашагал по комнате погоди-ка но почти сразу же разбойник резко остановился кое что поняв а разве подобная проблема не должен заниматься умра я тут при причем ты конечно прав заложив руки за спину и неторопливо приближаясь к королю арринна втянула воздух сквозь зубы и на ее лице отразились эмоции свойствненные человеку не желающему добавлять еще порцию з дегтя но тут такое дело брат формально глав ордена теней уже понимая к чему то клонит уил застонал отказываясь верить в то что сейчас слышит являешься ты поэтому нет нет нет сестренка ворон не собираясь выслушивать это и дальше положил руки и на плечи и заглянул в глаза пытаясь донести до нее всю степень нелогичности ситуации глава ордена великая тень пока я не выполню миссии основателя братства и не стану сильнее я продолжаю быть лишь членом ордена ты говорила с главы что он сказал Ринна, задумавшись над словами разбойника, неуверенно ответила. «Да, но я лишь предупредила о выступлении Святой Империи». «Хм, говоря по правде, глава, как только услышал это, сразу отправил меня к тебе, поэтому я подумала, что он...» «Все ясно». Ворон остановил подругу. «В общем, вернись обратно и узнай, что собирается предпринять Орден». а еще лучше заметив что та достала свой телепортатор до дома уил на пару секунд задумавался после чего кивнув самому себе продолжил пригласи его сюда я пока не четко все представляю но думаю с совместными усилиями мы сможем что-нибудь придумать хорошо скоро вернусь арина исчезла без всяких спецэффектов и парень посмотрел на молчавших до сих пор ноннель и эмина «Думаю, стоит внести кое-какие поправки в связи с новыми обстоятельствами. А точнее, обсудить это с доверенными и...» Тут его лицо скривилось. «И не очень доверенными, но не менее важными лицами. Эмин, пошли кого-нибудь за Дельтара и позови пару лучших разведчиков. Нанель, найди в библиотеке всю информацию касательно страны Эл-Лако. Ну, а я прогуляюсь к старику». При воспоминании о Ломаниэле мышцы лица ворона вновь дернулись, а королева, поняв, что собрался делать ее муж, лишь искренне вздохнула. Она, как никто другой, понимала его нежелание навещать старейшину. Пока Уилл созывал военный совет из приближенных лиц, осада вошла в свою самую сложную фазу. Зрители стали участниками настоящей битвы на выживание. Стенны городов более не сдерживали монстров. И хаос, царивший на красных от крови, пропитанных страхом граждан улицах, с каждой секундой уменьшал шансы участников на победу. В их мыслях теплилась надежда, что даже умерев они все же попадут на следующий этап. В ведь миллионы игроков окажутся недовольны, если финал приблизится столь внезапно. И они были правы. Прав, эту информацию не открывалась до последнего, чтобы зрители могли наблюдать искреннюю и полную отчаянию борьбы за лидерство. Погибель, воплотившая в жизнь план, предложенный отставным офицерам, сейчас металась по улицам, отвлекая на себя внимание сотен мобов от развалин дома в центре которых под землей прятались жители города укутанной паутиной. Она не могла спасти всех, но пара десятков гражданских все же лучше проваленной миссии. Ее целью было продержаться до 12 ночи, поэтому девушка, словно партизан, выскакивала из укрытий и, атакуя очередного монстра, бегала по разрушенной крепости. Берсерк и инопланетный организм не отставали, используя свои идеи для защиты простых граждан. Каждому из них пришлось сделать выбор, кого оставить умирать, а кого спасти. Дети, старики, женщины, мужчины, сложно сказать, испытали ли участники что-то в тот момент, когда обрекали на смерть горожан. Ведь для игроков это был лишь цифровой код. Да, реалистичный до да жути и полный настоящих эмоций. От ужаса в глазах и крика в момент, когда клыки и когти монстров вгрызались в тела. Но все же это просто код. Ведь нельзя же ожидать от игры чего-то другого. Суббота подходила к концу. у погруженный в проблему разрешения назревающего кризиса только и делу что говорил говорил и говорил совсем забыв о турнире и его результатах самым трудным разумеется оказался спор с королевским старейшиной который не намеревался встревать в войну идущую где то на периферии страны он так и отвечал я защищаю лишь замок так что не трогай меня пока ему не угрожает опасность Ворону пришлось воспользоваться всем своим мастерством оратора, чтобы убедить старика присутствовать на совете. Правда, к концу их беседы он уже и сам не был уверен, будет ли толк от этого затворника. После был разговор с Дальтара, которому Ворон предложил отправиться в Эль-Лако и, по возможности, отыскать изгнанного принца. Но главной задачей был не поиск маленького человечка, а покупка хорошего снаряжения. если уил правильно понял то в той стране найдется место довольно интересным вещам может быть что то поспособствует усилению и в армии кстати я совсем замотался и позабыл про печати ты закончил да лучник остановился и почасав щеку продолжил но там не все так просто мы поговорим об этом когда я вернусь я так понимаю нам сейчас не до этого как скажешь догадываясь что с печатями не могло быть все просто уил отпустил друга Когда, наконец, прибыл Великая Тень в сопровождении двух стражей Бруксы, в зале собрания начался военный совет.